Так, дитя моё. А трёх-то вы их не знаете. Вы не знаете Филиппо. Ты говоришь об итальянце Филиппо Бонаритта? Да, о нем. Бойтесь его так, как я его проклинаю. Понимаю, дитя моё. Он обманул тебя, и ты мстишь ему тем, что выдаешь его. Это сильное доказательство твоей ненависти. На твоих ногах содрана кожа. Я велю дать тебе в замке приют. Ничего мне не надо, воскликнула девушка подавленным голосом. Жуана сейчас же отправится в Олкалу. Но как же ты пойдешь ночью? Я буду следить за ними. Какие у них замыслы? Мне этого не удалось выяснить. Хотя, подавив ненависть, я и старалась, прикидываясь клюблённой выведать их у Филиппу. О, Жоана была кошкой и змеей. Сердце мое дрожало и билось от ненависти, а я улыбалась, но он не выдал ничего из твоих планов. И ты думаешь, что трое безумно смелых всадников находятся по эту сторону Мадрида? Клянусь Святой Девой, я видела их по дороге. Как зовут двух женатых товарищей твоего коварного Филиппо? Спросил Норвес, полное ожидание. Дон Олимпио Агуада и маркиз Клонде Монталон. Это они. я только что слышал про них. Следовательно, вы знаете, что вам угрожает. Ты думаешь, что они направились в Шталеда? Я уверена, что они хотят прибыть сюда ночью и застигнуть вас врасплох. Ведут ли они за собой войско? Нет. Они сами по себе составляют войско. Вы должны их опасаться так, как если бы это был целый полк. Ты преувеличиваешь, дитя моё. Но спасибо тебе. Вот, возьми себе кошелек в награду. золото даруй бедным. Жуана отомстила за себя. Она будет и еще служить во вред Филиппу Буанавитас, шепнула девушка, и в ее словах послышалась страшная, неукротимая ненависть. Надо спешить, когда так. Может быть, я встречу дорогой этих известных предводителей войск корлистов. В таком случае, вы погибли генерал. Берегитесь. Прощай. Спасибо тебе, дитя моё. Жоана снова спрятала под капюшон свои черные от дальней дороги влажные и спутанные волосы, а затем поспешно скрылась в боковой аллее. Между тем Норвей которому такое известие доставляло некоторого рода удовольствия, не сказав никому о случившемся, поспешно простился и отправился в сталеда. Он мог смело полагаться на своего превосходного коня, на свою острую шпагу, которой он умел владеть, и на два пистолета в себе. Уже стемнело, когда генерал покинул замок. Глава 3. Черная звезда. В то самое время, когда все сказанное происходило в парке Аранхуэса, на опушке небольшой каштановой рощи, перед которой невидимой далью расстилалась равнина Новой Кастилии, на камнях за кустарником лежали две какие-то странные личности. Их можно было сперва принять за воров, которыми изобиловала Испания во время господствовавших тогда беспорядков. Но мундиры их показывали, что они принадлежат к партии дона Карлоса. На них были надеты короткие полуплащи с золотыми нашивками, каких не бывает у простых солдат. Синие брюки, опоясанные красной фагой, и небольшие саки довершали их убор. Около них лежали шпаги и карабины, а за фагой виднелись блестящие рукоятки кинжалов. Их лошади были привязаны в чаще в шагах двадцати от них. Один из них, человек тридцати пяти, отвёрв свою голову рукой, серьезно смотрел вперед. Его лицо, окаймлённое тёмной тщательно выреченной бородой, имело тонкие черты и показывало, что это был человек знатного рода. Даже усталость от долгих и беспокойных походов не могла сгладить этих признаков. И жгучей солнце Испании, сделав смуглым его лицо, не изменило его благородных черт. До сих пор ещё нет Филиппа сказал тихо другой, темные большие глаза которого бродили врали по пораменье. Он, казалось, был еще выше и еще более широкоплечь, чем лежавший около него товарищ, несмотря на то, что, по-видимому, он многими годами был моложе. Его резко очерченные черты, смуглый цвет лица и небольшой золотой образок, висевший на шее, выдавали в нем испанца, Клянусь Святой Девой, что-то здесь не так. Как далеко отсюда до ранчос Олимпио? спросил первый при